Соловьёва предстояло объяснить, каким же образом возникли сословия в родовом быту в государстве, состоявшем из племен. И здесь он опять обращается к варягам. Славянские родоначальники, старшины и князья племен по ненаследственности этого звания утратили свое положение с распространением власти нормандского рода на всю Русь, и из их среды, следовательно, не могли возникнуть правящие сословия. Они возникли под прямым воздействием дружины нормандских князей. Автор так и пишет, что эта дружина княжеская могущественно действует на образование нового общества тем, что вносит в среду его новое начало, сословное, в противоположность прежнему родовому. Таким образом, получается парадоксальное положение. Нормандские князья подчиняются славянскому родовому быту, который торжествует как принцип правления династии, а нормандская дружина, напротив, подрывает этот родовой быт. Темный, безразличный мир был встревожен, начали обозначаться формы, отдельные образы, разграничительные линии. Соловьев не смог полностью порвать с концепцией Погодина и по основному пункту о происхождении сословий. Оказался у нее в плену. Иначе и не могло быть, ибо история государства, история сословий в труде Соловьева никак не связана с экономической историей. Последнее отведено ничтожно малое место. Соловьев о роли... Экономического фактора. Вопросы экономического развития Соловьев не считал первоочередными и потому рассматривает их в самом конце первого тома. Причину такого отношения автора к экономической истории понять нетрудно. Его концепция в ней не нуждалась». Ведь не только славянский родовой быт был чужд сословным различием, но и нормандские дружины вовсе не сразу породили сословия, так как эти дружины, в отличие от западноевропейских, были призваны только служить и не могли делить землю, ими незавоеванную. По мнению Соловьева, нужно строго отличать характер правительственный от характера владельческого. Нормандским дружинам был присущ правительственный характер. Отсюда невнимание Соловьева к земле, к хозяйству, к экономике. История государства дана им в отрыве от экономической истории. Смотрите одинокое упоминание о материальной силе нормандских князей. Схема, выдвинутая Соловьевым, не стимулировало изучение происхождения сословий. В ней почти не оставалось места для социально-экономической теории. Принимая на веру слова летописца о древних князьях, якобы беспечных по части имения, автор не придал должного значения известию о том, что уже Владимир с дружиной много думал о строе и об уставе земском. Он вскользь упомянул о хозяйственной деятельности княгини Ольги, но в аспекте, никак не связанном с политической историей страны. Как женщина, Ольга была способнее к внутреннему распорядку хозяйственной деятельности. Далее, в восьмой главе, специально посвященной внутреннему состоянию русского общества в первый период его существования, больше говорится о политическом строе, А истории масс трудового населения отведено несколько страниц. «Обратимся к остальному народонаселению, городскому и сельскому», — пишет Соловьев, «забывая, что это остальное население составляло подавляющее большинство и производило все материальные блага». Признавая господство земледелия на Руси, Соловьев не придавал, однако, значения крестьянству в ее истории – Смерть впервые или лишь походя упомянут на одной только странице. Город рисовался ему как обиталище рода. Дальнейшее строительство городов – дело рук князей для нужд управления. Проблемы социально-экономического развития Древней Руси, рассмотренные в книгах «Новосельцев», «Пашута», «Черепнин», «Пути развития феодализма», Москва, 1972 год. Свердлов, «Генезис и структура феодального общества» в Древней Руси, Ленинград, 1983 год. Янин, «Новгородская феодальная водчина», Москва, 1981 год. По истории древнерусского ремесла, смотрите, «Рыбаков», «Ремесло Древней Руси», Москва, 1948 год. По истории города смотрите Тихомиров, древнерусские города, Москва, 1956 год. В целом автор отождествил общественный переворот у славян, в его формулировке переход от родовых отношений к родственным, с его следствием, призванием князей с которым связал и все хозяйственные перемены, включая даже общественное разделение труда и появление обмена. Образовались, следовательно, два различных слоя народонаселения с различными занятиями, и является Мена. Соловьев о принятии христианства Идеалистическая концепция Соловьева закрыла ему путь к истинному пониманию истории идеологии. Наиболее яркий пример этого – его трактовка принятия христианства. Он не мог оценить принятие христианства как закономерное явление в истории Руси, вызванное установлением классового общественного строя. Причину крещения Ольги Соловьев видит и в том, что она была поражена величием греческой религии и приняла ее, во-первых, как женщина, в характере которой было к тому менее препятствий, чем в характере князей-воинов, во-вторых, как мудрейшая из людей, могшая, следовательно, яснее других, понять превосходство греческой веры русскую. Автор заметно принизил уровень славянской культуры до феодальной поры, для того, чтобы ярче оттенить в нравственном, проповедническом плане превосходство христианства, которое славяне времен Владимира I приняли якобы потому, что в их сознании истощились все средства прежнего предмета поклонения».